Часть третья. Когда Каменев уже был в тисках инквизиции, Зиновьев лежал больным в своей одиночной камере. Допросы Зиновьева были отложены до его выздоровления. Желая наверстать упущенное, Ежов решил не пропускать Зиновьева через ту обработку, которой подвергался Каменев, а открыто потребовать от него именем политбюро, необходимых для дела признаний. При разговоре Ежова с Зиновьевым присутствовали Агранов, Молчанов и Миронов. Ежов попросил Миронова вести подробный протокол. Поздней ночью Зиновьева ввели в кабинет Агранова, где должен был состояться разговор. Он выглядел совершенно больным и едва держался на ногах. Беседуя с ним, Ежов то и дело заглядывал в блокнот, где у него были записаны указания, полученные от Сталина. Разговор занял более двух часов. На следующий день Ежов прочитал протокол и внес в него несколько поправок. Затем он приказал Миронову сделать только одну машинописную копию и принести ему вместе с первоначальной записью. Протокол требовалось доставить Сталину. Миронов позволил себе ослушаться Ежова и заказал еще одну копию для ягоды Тот очень болезненно воспринимал вмешательство Ежова в дела НКВД и следил за каждым его шагом, надеясь его на чем-нибудь подловить и дискредитировать в глазах Сталина, избавиться от его опеки. С самого начала Ежов заявил Зиновьеву, что советская контрразведка перехватила какие-то документы германского генштаба, которые показывают, что Германия и Япония ближайшей весной готовят военные нападения на Советский Союз. В этой обстановке партия не может больше допускать введение антисоветской пропаганды, которая занимается за границей Троцкий. Больше, чем когда бы то ни было, наша страна нуждается в мобилизации международного пролетариата на защиту отечества трудящихся. От имени Политбюро Ежов объявил Зиновьеву, что он должен помочь партии нанести Потроцкому и его банде сокрушительный удар, чтобы отогнать рабочих за границей от его контрреволюционной организации на пушечный выстрел. Что вам — От меня требуется, — осторожно спросил Зиновьев. Ежов, не давая прямого ответа, заглянул в свою шпаргалку и начал перечислять зиновьевские грехи по отношению к руководству партии и упрекать его и Каменева в том, что они до сего времени полностью не разоружились. — Политбюро, — продолжал Ежов, — в последний раз требует от вас разоружиться до такой степени чтобы для вас была исключена малейшая возможность когда-нибудь снова подняться против партии. В конце концов Ежов сказал Зиновьеву, в чем суть этого требования, исходящего от Политбюро. Он, Зиновьев, должен подтвердить на открытом судебном процессе показания других бывших оппозиционеров, что по уговору с Троцким он готовил убийство Сталина и других членов Политбюро. Зиновьев с негодованием отверг такое требование. Тогда Ежов передал ему слова Сталина. Если Зиновьев добровольно согласится предстать перед открытым судом и во всем сознается, ему будет сохранена жизнь. Если же он откажется, его будет судить военный трибунал за закрытыми дверьми. В этом случае он и все участники оппозиции будут ликвидированы. — Я вижу, — сказал Зиновьев, — настало время, когда Сталину понадобилась моя голова. — Ладно, берите ее. — Не рискуйте своей головой понапрасну, — заметил Ежов. — Вы должны понять обстановку, хотите вы или нет. Партия доведет до сведений трудящихся масс в СССР и во всем мире показания остальных обвиняемых, что они готовили террористические акты против Сталина и других вождей по указаниям, исходившим от Троцкого и от вас. Я вижу, что вы все предусмотрели и не нуждаетесь в том, чтобы я клеветал на самого себя, сказал Зиновьев. Почему же тогда вы так настойчиво меня уговариваете? Не потому ли, что для большего успеха вашего суда важно, чтобы Зиновьев сам заклеймил себя как преступник? как раз этого-то я никогда и не сделаю. Ежов возразил ему, вы ошибаетесь, если думаете, что мы не сможем обойтись без вашего признания. Если на то пошло, кто может помешать нам вставить все, что требуется, в стенограмму судебного процесса и объявить в печати, что Григорий Евсеевич Зиновьев, разоблаченный на суде всеми прочими обвиняемыми, полностью сознался в своих преступлениях «Значит, вы дадите фальшивку за судебный протокол?» — негодующе воскликнул Зиновьев. Ежов посоветовал Зиновьеву не горячиться и все спокойно обдумать. «Если вам безразлично ваша собственная судьба», — продолжал он, — «вы не можете оставаться равнодушным к судьбе тысяч оппозиционеров, которых вы завели в болото». Жизнь этих людей, как и ваше собственное, в ваших руках. — Вы уже не впервые накидываете мне петлю на шею, — сказал Зиновьев. — А теперь вы ее еще и затянули. Вы взяли курс на ликвидацию Ленинской гвардии и вообще всех, кто боролся за революцию. За это вы ответите перед историей. Он остановился, чтобы перевести дыхание, и слабым голосом добавил. — Скажите Сталину что я отказываюсь. Чтобы нажать на Зиновьева и показать ему, что у НКВД есть против него достаточно показаний, Ежов распорядился устроить Зиновьеву очную ставку с несколькими обвиняемыми, давшими эти показания. Первая из этих встреч, в которой участвовал бывший секретарь Зиновьева Пикель, кончилась полным провалом — Пикель потерял самообладание и никак не мог осмелиться в присутствии Зиновьева повторить те ложные обвинения, которые незадолго до того согласился подписать. Чтобы помочь ему, следователь вслух прочел письменные показания Пикеля и спросил, подтверждает ли он их. Но Пикель не смог выдавить из себя ни слова, он только кивал головой. Зиновьев, взывая к его совести, умолял его говорить только правду опасаясь, что Пикель вообще откажется от своих показаний, следователь поспешил прервать очную ставку. После этого эпизода Ягода распорядился не устраивать впредь никаких свиданий Зиновьева или Каменева с другими арестованными. Ягода опасался, что Зиновьев и Каменев могут испортить этих людей, уже уступивших давлению НКВД. Обжегшись на Зиновьеве, Ежов попытался воздействовать на Каменева. Его разговор с Каменевым мало отличался от беседы с Зиновьевым. Правда, на этот раз Ежов попытался сыграть на привязанности Каменева к сыновьям, используя на все лады сталинскую угрозу. В случае необходимости органы не приминут заменить Каменева на процессии его сыном. Каменеву дали прочесть свежие показания Рейнгольда. Тот признавался, что вместе с сыном Каменева выслеживал автомобили Сталина и Ворошилова возле Одинцова на Можайском шоссе. Каменев был как громом поражен. Он поднялся со стула и крикнул в лицо Ежову, что тот, карьерист, пролезший в партию, могильщик революции, — Задыхаясь от волнения, обессиленный он рухнул на стул. Ежов тут же, со злобной гримасой на лице, вышел из кабинета, оставив Каменева наедине с Мироновым. Каменев прижал руки к груди, он с трудом переводил дыхание. Но на предложение Миронова вызвать врача ответил отказом. — Вот, — сказал он, отдышавшись. Вы наблюдаете сейчас термидор в чистом виде. Французская революция преподала нам хороший урок, но мы не сумели воспользоваться им. Мы не знали, как уберечь нашу революцию от термидора. Именно в этом наша главная ошибка, за которую история нас осудит. Характерно, что и Зиновьев, и Каменев, столкнувшись со сталинским шантажом, вспомнили о суде истории. Но Каменев высказался более точно. История не любит судить победителей, она судит в первую очередь побежденных, хотя бы уже за то, что они были побеждены. Должно пройти немало времени, чтобы воздалось по заслугам всем и победителям, и побежденным. Организаторы процесса, которым удалось припереть Зиновьева и Каменева к стене, сделали все необходимое, чтобы не дать им покончить жизнь самоубийством. В одиночные камеры, где они содержались под видом арестованных оппозиционеров, были подсажены агенты НКВД, неусыпно следившие за обоями и информировавшие руководителей следствия об их настроении и о каждом произнесенном ими слове, чтобы их сильнее вымотать. Егода распорядился включать в их камерах центральное отопление, хотя стояло лето, и в камерах без того было нечем дышать. Время от времени подсаженные агенты вызывались якобы на допрос, а в действительности для того, чтобы доложить начальству результаты своих наблюдений, отдохнуть от невыносимой жары и подкрепиться. Едва переступив порог следовательского кабинета, они спешили сбросить мокрые от пота рубахи и набрасывались на приготовленные для них прохладительные напитки. Один из этих агентов, человек малообразованный и простоватый на вид, позже охотно рассказывал, как он играл роль заключенного сначала в камере Каменева, а затем Зиновьева. «Чего они хотят от меня?» жаловался он едва за ним захлопывалась дверь камеры следователи говорят мне что я троцкист, но я никогда не был в оппозиции я неграмотный рабочий и ничего не понимаю в политике у меня остались дома жена и дети что со мной сделают что со мной будет зиновьев ничего не отвечал продолжал рассказывать агент и вообще все время не говорил ни слова только однажды я случайно заметил как он по поволчье, из-под тишка коситься на меня. А Каменев вел себя иначе. Он мне сочувствовал, говорил, что НКВД не интересуется такими, как я, что меня продержат недолго и скоро выпустят. Каменев вообще человек компанейский. Он расспрашивал о моих детях, делился со мной сахаром, и когда я отказывался, он настаивал, чтобы я его все же взял. Зиновьев страдал астмой и мучился от жары. Вскоре его страдания усугубились. Его начали изводить приступы колик в печени. Он катался по полу и умолял, чтобы пришел Кушнер, врач, который мог бы сделать инъекцию и перевести его в тюремную больницу. Но Кушнер неизменно отвечал, что не имеет права сделать ни то, ни другое без специального разрешения ягоды. Его функции ограничивались тем, что он выписывал Зиновьеву какое-то лекарство, от которого тому становилось еще хуже. Было сделано все, чтобы полностью измотать Зиновьева и довести его до такого состояния, когда бы он был готов на все. Конечно, при этом Кушнер был обязан следить, чтобы Зиновьев чего доброго не умер. Даже смерть не должна была избавить Зиновьева от той еще более горькой судьбы, какую уготовил ему Сталин. Тем временем Миронов продолжал допрашивать Каменева. Он вслух в его присутствии анализировал положение дел и пытался убедить его, что у него нет иного выбора, кроме как принять условия Сталина и тем самым спасти себя и свою семью. Я совершенно уверен, что Миронов был искренен. Подобно большинству руководителей НКВД, он поверил, что Сталин не посмеет расстрелять таких людей, как Зиновьев и Каменев, и был убежден, что ему необходимо только публично опозорить бывших лидеров оппозиции. Однажды вечером, когда у Миронова в кабинете был Каменев, туда зашел Ежов он еще раз завел мучительно длинный разговор с каменевым стараясь внушить ему что как бы он ни сопротивлялся отвертеться от суда ему не удастся и что только подчинение воле политбюро может спасти его самого и его сына каменев молчал тогда ежов снял телефонную трубку и в его присутствии приказал молчанову доставить во внутреннюю тюрьму сына Каменева и готовить его к суду вместе с другими обвиняемыми по делу Троцкиско-Зиновьевского террористического центра.